Джимми сказал, что заедет попозже. Около половины пятого мы добрались до Шелл-Бич. Ничего красивее я в жизни не видела. Песок на пляже белый, как мука, а вода зеленая и чистая. Не то что в жемчужной реке. Вокруг ни деревца. Папин бар расположился в конце дороги, ведущей на пляж. Даже я понимаю, место первостепеннейшее. Через дорогу от него танцзал под названием «Маленькое казино», Папа вынул ключ и отпер дверь. Коктейль-бар у нас просто обалденный. Здесь есть 6 кабинок из светло-зелёного пластика и 6 столиков со стульями такого же цвета, а из окна вид прямо на мексиканский залив. Есть кухня и музыкальный автомат с розовыми и зелёными лампочками и красными кнопками, которые я могу запускать бесплатно. Про пол трудно сказать что-то определённое, поскольку бар был всю зиму закрыт и песку намело по щиколотку. Папа сказал, что мы быстро всё приберём, глазом не успеешь моргнуть. Однако на это ушло 4 дня. Песок штука коварная. Место для жилья у нас позади бара. Одна большая комната плюс застеклённая терраса. Террасу папа превратит в мою спальню. Бар построен из зелёного асбеста. Из-за места передней стены у него венецианское окно. Нашими самыми первыми посетителями стала семья Ромео. Они живут чуть дальше по дороге и держат итальянский ресторан и восемь летних коттеджей. У них есть сын Майкл, который сейчас гостит у кузины в Джексоне и вернётся через пару недель. Миссис Ромео сказала, что моего возраста здесь всего одна девочка по имени Кэйбб Бэнсон. Ромео были очень милые. и помогли, чем могли. Рассказали, на какие заработки можно рассчитывать в Шелл-Бич. Мистер Ромео объяснил, что деньги здесь можно заработать только в течение трех месяцев в году — июнь, июль и август. В остальное время сюда вообще никто не приезжает. Круглый год в Шелл-Бич живет около 15 человек. Даже летом здесь не так много народу, потому что всех тянет во Флориду, а главная дорога на Флориду проходит в 30 милях от Шелл-Бича. Услышав эти сведения, мама посмотрела на папу так, будто готова убить его на месте. В Шелл-Бич приезжают в основном люди из Хаттисберга. Мистер Ромео сказал, что мы очень скоро возненавидим людей из Хаттисберга. Для тех, кто держит заведение общепита, эти люди худшие представители людского рода, потому что они приезжают на море по субботам и воскресеньям поездом и тащат с собой обеды, а если арендуют коттедж, привозят свои продукты. Папа не тот человек, которого могут огорчить такие пустяки. Он смотрел на новые обстоятельства, как на испытания, проверку на прочность. А вот мама была обеспокоена. Она сказала папе, что следовало сначала разузнать все, а после уж переезжать. Потом мы сидели и разрабатывали план, как сделать из всего этого успешное предприятие, приносящее доход. Сначала нужно было придумать имя нашему заведению. Мы сошлись на названии «Автар». «Коктейль-бар Харперов». И заказали огромный розовый неоновый знак с большой голубой неоновой стрелкой, указующей на дверь. Когда папа уламывал маму выйти за него замуж, он, среди прочего, обещал ей, что прославит ее имя. И вот, пожалуйста, «Коктейль-бар Харперов» неоновыми буквами. Вряд ли, правда, мама мечтала именно о такой славе. Папа ведь с трудом заставил маму за него выйти, Она считала его уроддом, малявкой и дистрофиком, но он не отставал. Писал ей стихи. А когда она сказала, что не хочет за него выходить, он заплакал и устроил такой скандал, что его все пожалели. Он всю ночь прорыдал на её крыльце. Бабушка моя сказала ей: "Лучше соглашайся, а то он не уйдёт". Я лично очень рада, что мама согласилась, ведь сколько я фильмов бесплатно посмотрела. Уж не говоря о том, что живу на пляже Мы с папой трудились не покладая рук, чтобы подготовиться к открытию. Обновляли таблички на туалетах, нарисовали много объявлений: коктейль-бар и деликатесы Харперов. Мама с папой крепко поспорили из-за слова деликатесы. Она сказала, что это слово употребляют только янки. И в Миссисипи никто, включая её саму, не понимает, что это за зверь деликатесы. У папы полно гениальных идей по поводу того, чем торговать. Он чувствует, что не стоит ограничиваться продуктами питания, тем более что большинство привозят еду с собой. Мы убрали все столы и стулья из центра зала и оставили только кабинки и построили огромные полки.